Хотелось бы напомнить, что, согласно гипотезе, либидо в своем развитии проходит несколько стадий – оральную, анальную, фалическую, и, наконец, достигает своего пика на генитальной стадии. В каждом случае преобладают определенные тенденции характера. На оральной стадии, например, это ожидание получать все необходимое от других, зависимость от других, тенденции к идентификации с другими в форме символического поглощения. Не так много говорилось о психических качествах, соответствующих генитальному уровню, однако считается, что достижение генитального уровня равнозначно тому, что рассматривается как идеальная адаптация к требованиям окружающего мира. Сказать о ком-то, что он находится на генитальном уровне, все равно, что сказать, что он не невротик, а обычный человек в смысле среднестатистической нормы. В соответствии с этой доктриной, все наклонности, значительно отклоняющиеся от средней нормы, рассматриваются как инфантильные. Если у человека постоянно присутствуют подобные отклоняющиеся особенности, они рассматриваются как выражение фиксации на том или ином инфантильном уровне. Если же они развиваются у него после того, как он без особых трений преодолел предыдущие стадии, они расцениваются как регрессия. Стадии развития либидо, к которым произошла регрессия, объясняют специфику возникающих в результате различных типов неврозов и психозов. Меланхолия расценивается как проявление регрессии к стадии, поскольку в этом случае нередко возникают проблемы, связанные с принятием пищи, каннибальские фантазии, страхи по поводу голодной смерти или отравления. Типичные для меланхолии самообвинения рассматриваются как результат интроекции другого человека, упреки к которому оказались вытеснены. Согласно Фрейду, меланхолик ведет себя так, словно он поглотил обвиняемого человека, и вследствие своей идентификации с обвиняемым объектом его упреки проявляются в виде упреков к себе. Неврозы навязчивых состояний рассматриваются как регрессия к анально-садистской стадии. В основе этой интерпретации лежат наблюдения, что при неврозах навязчивых состояний зачастую имеют место такие черты, как раздражительность, жестокость, упрямство, чрезмерное внимание к опрятности, аккуратность, пунктуальность. Шизофренические психозы рассматриваются как регрессия в нарциссической стадии развития. В основе этого лежит наблюдение, что шизофренические личности уходят от реальности, эгоцентричны и зачастую имеют явные или скрытые идеи величия. Предполагается, что фактором, вызывающим регрессию, является фрустрация, прямая или косвенная генитальных стремлений. В более общей формулировке регрессию могут вызвать любые переживания, которые либо блокируют генитальные желания, либо делают их неприятными, например, разочарования или страхи, связанные с сексуальностью или любовной жизнью.